Глава шестнадцать. Сарир Шириархеттар. Ну, привет, мой любимый, пропел насмешливо нежный такой знакомый голосок. Пришло время свадьбы. Эрель, сучка драная, ты же сдохла. Отпусти немедленно, прорычал я, дергаясь в магических кандалах. Попытался вызвать магию, да вот впустую. Ни мой демон, ни наша магия не отзывалась. Сейчас я как никогда жалел, что эта тварь выжила. Стояла прямо надо мной, целёхонькая, невредимая, в то время как меня обвиняли в её смерти. И не только меня, расправа грозила всему клану. «Сюрприз, сюрприз!» — весело прощебетала демоница. Та самая невеста клана Засхар, чьи женихи требовали сатисфакции за ее смерть, как оказалось мнимую. — Не ожидал? — Как ты выжила? — Прохрипел я, дергаясь в антимагических путах и пытаясь безуспешно вырваться. — Маман! — осенила меня, и ярость вскипела с новой силой. — Где она? Что ты с ней сделала? Только ей по силам одеть на меня антимагические браслеты. Взгляд застила кровавая пелена. Казалось, большего гнева, подпитанного бешенством, я не испытывал никогда в жизни. — Не бойся, любимый. Разве я могла бы причинить вред своей императрице? Эриль состроила саму невинность на лице. Наша маман в безопасном месте, в стазисе. Пусть пока поспит и не мешает мне и моему клану проводить захват власти. Демоница пнула меня в бок тупым носком туфельки обитым железом, так что я с трудом сдержал скрик. Больно, тварь! Что, больно бедненькому? Моя бывшая невеста склонилась, прожигая ей взглядом полным триумфа и превосходства. Как же я ненавижу тебя, чертов ублюдок, и тебя, и весь твой высокомерный клан Ширяр! Теперь высокомерие сменилось безумием и яростью. Вы посмели отвергнуть меня прямого потомка клана Эштар. Первородную демоницу с самой чистой кровью в этом мире. Из-за вас трон бездны меня отверг, — Продолжала изливать жалчий рель, сверкая полыхающим взглядом. Но скоро все изменится. Глупая дура, трон бездны отверг тебя по другой причине. Потому что ты рехнувшаяся тварь приведешь наш мир к погибели думайся, пока не поздно. Попытался я вразумить эту ненормальную. Ну, теперь он меня примет. И меня, и моих новых мужей. Ты сам их коронуешь, чтобы уравновесить трон бездны. Все сделаешь сам, любимый, — протянула с сарказмом Мэриэль. Когда я на твоих глазах уничтожу твоих братьев? Ты же не позволишь нашему миру кануть в бездну? К сожалению, сучка была права. Только все зависело не от меня. Трон бездны сам выберет кого-то взамен погибших регентов. И не факт, что это окажутся те, кого выбрала Эриэль. Но и я не собираюсь сидеть, сложа крылья. Спасу братьев. Найду способ. Как ты смогла заточить в магическом стазисе императрицу? Нужно как можно дольше заговаривать зубы, и тогда, возможно, Эрель совершит ошибку. А я этим воспользуюсь. Скривился. Как же мама оказалась настолько слепой, что приблизила к себе эту тварь? О, -о, -о. демоница радостно захлопала в ладоши. Тут все гораздо проще. Я нашла очень мощный источник магии в другом мире. Представляешь? Там у власти какие-то фанатики, которые считают нас исчадием ада. Воспользоваться их суевериями и страхами не составило труда. Особенно мне. С моим даром убеждений гламура я смогла их уверить, что магия — это чистое, зло и скверно. От нее нужно избавиться. Требуется очистить их мир от всей магии. Они сами объявили охоту на ведьм и установили тоталитарный режим. Мне осталось поймать только последнего представителя Золотого Кована, чтобы провести ритуал и зациклить все планетарные источники на себе. Но эта проклятая ведьма, которая даже не знает, чем обладает, Просто сбежала в другой мир. Демоница на мгновение замолчала, заметалась из стороны в сторону по камере, нервно стискивая кулачки, что-то бормочая себе под нос, ну, точно безумное. Затем остановилась, наклонилась надо мной, сверкая мрачным взглядом. — Знаешь, что самое веселое? Это, ведьма каким-то образом попала к рабыням, а затем к вам на вечеринку. Ирония судьбы, верно? Вы трахнули ее и убили, даже не подозревая, что она ваша истинная пара. Она спасение или погибель для трех миров. Ее родного, демонического и еще одного закрытого немагического мира. Болтай больше, тварь, болтай. «А я тем временем найду лазейку, освобожусь и сверну твою тощую шейку», — думал я сатанея от ярости. Дергался в магическом круге, осматривался, ища способ освободиться. Заметил, что с одной стороны Эриэль случайно стерла иероглифы, нарушив мериметр безопасности. Снова дернулся и смог пошевелить сначала пальцами, потом руками ощущая, как по энергетическим каналам застроилась магия, наполняя меня силой и мощью и давая надежду выбраться живым и спасти остальных. Не хочу оказаться безвольной куклой в руках врагов. Не хочу оказаться виновным в гибели моей семьи. Сай, ты где?» — услышал в голове крик Сирина полный бешенства. Подземелье под заброшенным храмом. Ответил мысленно и поспешно добавил. Тут ловушка. Эриэль и клан Засхар постарались. Уже идем, держись. В следующее мгновение разверся настоящий хаос. Пентаграмму подо мной смело порывом ветра. Эриэль отлетела к стене, закричав от ярости. Попыталась воспротивиться, применить на мирную силу, вот... Только случилось нечто, чего не ожидал ни я, ни она, ни появившийся из ниоткуда клан Засхар. Мы, мгновенно приняв боевую трансформацию, кинулись, атакуя друг друга в самой яростной последней битве. Схлестнулись, активировав все магические резервы. Используя самые убойные заклинания, разрушили старинный храм. Вырвались на волю, взлетели в воздух, хлопая кожистыми черно-красными крыльями. Сражались друг с другом и даже не заметили, как из-под развалин храма хлынул ослепительно яркий поток света. Закружил, завертел нас, затягивая в яркую, сверкающую воронку. «Нет!» Мы почти оглохли от громогласного эха. Вернетесь домой, когда найдете кару небесную. И свет померк, а нас всех затянуло в мерцающую разноцветную воронку, унося ураганным ветром в неизвестный мир.